43-я неприятность, панибратско амикашонская 31 сентября после заката. Мэлен Роделик. Мэлен изо всех сил старался соответствовать новому статусу. Но на ум все чаще приходило, пусть и не очень книжная, однако прекрасно подходящая ситуации слово «обрыдло». Обрыдло все. Дворец. Необходимо сделать вид, что они с невестой едва ли не случайные знакомые. Обязанность соблюдать этикет, зависимости от будущего тестя. Но сильнее всего — неминуемость встреч со Скейном Скоуэром, которого он просто не переваривал. Он не знал, классовая это ненависть, банальная ревность или просто потребность хоть на ком-то вымещать зло, но златозадого хлыща он с удовольствием зарыл бы в Императорском парке мелкими частями. А Валюша потихоньку расцветала. И только по этой причине Мэлен терпел все неудобства подчинялся чужим правилам и честно старался находить в дворцовой жизни хоть какие-то плюсы. Пообещал ей дождаться приезда Трязана со службы и слово свое держал, понимая, насколько важно для невесты увидеться с самым близким из братьев. Именно поэтому он, не дрогнув ни одним мускулом, отпустил вчера Валюшу на всю ночь за покупками. С ней отправились Тризан, жаловавшийся на таинственное исчезновение рубашек, и императрица Млана а также с без чего присутствие во дворце, наверное, даже слуги посрать не могли спокойно. Не просто в каждой бочке затычка, а в каждой щепотке соли камешек. Мэлен тысячу раз повторил себе, что терпеть не может походы по магазинам, испортил бы Валюше все удовольствие своей майтной рожей и вообще плохо представляет, как можно потратить на покупки больше часа. Но глупое, первобытное и нелогичное желание постоянно иметь свою женщину в поле зрения — Не давало ни расслабиться, ни погрузиться в очередной допрос старика Нарталя. Зато появилось время доделать кое-какие важные дела. К примеру, привести в порядок квартиру, в чем очень помогли Десар Скайрой. Пока он с тщательностью инспектора-дознавателя осматривал каждую щель на предмет оставленных бывшими любовницами шпилек, заколок и прочих причин возможных ссор, друзья купили в его апартаменты новый диван, матрас, одеяло и несколько комплектов белья. Не потому что Мэллин стеснялся прошлого просто не хотел ранить невесту и давать ей ненужные поводы для волнений. Он бы даже не вспомнил, кто именно оставил под подушкой сорочку, а Валюша бы переживала по-настоящему. уборщица полуденница намыла апартаменты до блеска, так, чтобы не стыдно было привести в них особу королевской крови. Заодно Меллин купил огромный ягодный торт с надписью «Новой хозяйке». И пока возвращался во дворец, всю голову сломал. Что такого особенного можно подарить девушке, у которой все есть? Какую-нибудь животинку? Татуировку с ее именем на груди. Второе ведро соли. Розовый магомобиль. Последняя мысль показалась интересной. Недостаток в ней был только один. Такую яркую мишень не пропустишь. Значит, мобиль должен быть розовым изнутри. В конце концов, сидя за рулем, невеста все равно не будет видеть цвет кузова, только оформление салона. Надо узнать у Эрира, какая мастерская может выполнить подобный заказ и во сколько арчантов это обойдется. А если Валюша не захочет учиться водить мобиль? «Нет, наверняка захочет. Кайра водит, значит, и ей нужно». С этими мыслями Мэлен собрал все вещи, чинно попрощался с императором и всеми будущими родственниками, вернул одолженную ценнейшую нуднейшую книгу и сел ждать возвращения невесты из поездки по магазинам. Чего он не ожидал, так того, что счастливая и раскрасневшаяся Валюша принесет подарок ему, смутился ужасно. И принимать купленную за деньги ее отца рубашку... Не особо хотел, и отказываться считал невежливым и даже грубым. Она же старалась, выбирала, думала о нем. В итоге запихнул гордость поглубже в задницу, обнял и искренне поблагодарил, потому что рубашка была забавная, ярко-розовая в цвет ее любимых штанишек. «Я ее как только увидела, сразу о тебе подумала», — радостно щебетала невеста, внося хаос в уже собранные вещи под предлогом необходимости проверить, что ничего не забыто. «Твой размер не самый ходовой, но как раз он и остался у них, представляешь? Это судьба». «Это действительно судьба», — с улыбкой согласился он, глядя на свою невесту, похожую на экзотическую птицу. Наконец она навела достаточно суеты, разворошила все, что смогла, а потом собрала обратно и радостно объявила «Я готова». «Тогда досаливаем и проваливаем». Попрощавшись с родными, они двинулись в центр Кербена на служебном мобиле Меллина. Император хотел дать ему один из своих каров, но он гордо отказался. «Ты не представляешь, как я рад!» Выдохнул он, как только территория дворца осталась позади. «Чему именно?» «Свободе. Валюш, у тебя отличный батя, очень милая мама и приятный брат. Но клянусь твоей задницей, я не создан для жизни во дворце». «По-моему, ты неплохо справился. Произвел должное впечатление на отца, заборол дядю, подружился с Орданом. Только со Скейном не поладил, потому что он ушел и золотозадый хлыщ», — процедил Мэлен. «Ты просто ревнуешь». Дразня она зарылась пальцами в его кудри. «Ужасно ревнуешь к Скейну». «Я не ревнивый. Уверенный в себе мужчина не рассматривает остальных как соперников, потому что прекрасно знает, что его женщина даже не взглянет на другого». «А Скейн мне не нравится по абсолютно объективным причинам. Для моей антипатии есть кевредовые основания». «Да неужели? И какие же? Например, его амикашонство. «Что такое амикашонство? Чрезмерно фамильярное и бесцеремонное обращение к другим людям под видом дружеского, часто с целью показать свое превосходство. И в чем же оно проявлялось? Он лапал тебя, всего лишь обнял за талию, когда мы с тобой еще даже не были помолвлены, и подлизывался, всего лишь пару раз назвал котеночком и спорил с каждым моим словом, как самый последний ультракрепидарианец, всего лишь защищал свое мнение, и, кстати, сделал несколько очень дельных замечаний и вел себя как последний придурок. «Всего лишь отказался признавать твое лидерство и отвечал на твои подначки. И собирался на тебе жениться. Каков негодяй!» — рассмеялась она. «И ты прав. Причины твоей нелюбви к Скейну совсем не связаны с ревностью». Настроение у невесты чего то было невероятно хорошим. И чем сильнее Мэлен сердился, тем веселее ей становилось. «Зато если ты вдруг передумаешь и решишь остаться холостым, хорошо подумай, прежде чем закончить эту фразу», — проговорил он, чувствуя себя отчаянно проигрывающим эту партию. «Иначе я отведу тебя в храм уже сегодня, невзирая ни на какие планы твоего бати. И только вздумай мне отказать все Всё-таки терпение Меллина не безгранично, А эти шуточки про брак с кем-то еще ему порядком надоели. «Ох, как же мне не терпится навести в твоей холостяцкой обители свои порядки!» — фыркнула невеста и принялась наматывать на пальчики его отросшие кудри. «Лучше бы постригла. Ни за что, ваше махначество! промурлыкла она. «Отрастим тебе косу длиннее, чем у трезаны и отца!» будешь щеголять ею на политических раутах валюша чего ты аж светишься скажи честно я купила ковер для твоей гостиной мой герой розовый с фиолетовым орнаментом жутко девчачий а еще розовая покрывала на кровать с оборочками она уставилась на него в ожидании реакции хорошо главное чтобы тебе нравилось мне все равно какого цвета у нас ковер если он сухой и хотя бы относительно чистый и тебе все равно что я повешу на окна гординов в цветочек и положу у камина лиловую шкуру Ну, раз ты где-то нашла лиловую шкуру, то пусть лежит у камина, пожал плечами Меллин. Мама нашла, призналась невеста. Вернее, заказала, аж из Минизара. Тем более, пусть лежит. Главное, чтобы была не блохастая. Кажется, ответ ее немного расстроил. И ты совсем не будешь сопротивляться. Бороться за свою мужскую свободу. Моя мужская свобода не имеет решительно никакого отношения к цвету, лежащей у камина шкуры и рисунку штор но если хочешь, я могу немного побороться за тарелки. Они у меня темно серые и лаконичные. К примеру, если ты вознамеришься заменить их розовыми, мы можем даже поругаться из-за этого», — подумав, предложил Мелин. «Это как-то банально. Ладно. Мы умные и образованные люди. Найдем менее тривиальную причину для ссоры», — улыбнулся он. Нашарил рукой ладошку невесты и бережно сжал, с каждой минутой ощущая себя все более и более расслабленным. Она прислонилась виском к его плечу и дальше они ехали молча, погруженные в уютную тишину. С любопытством разглядывая улицы из окна мобиля, его невеста улыбалась одними уголками пухлых губ, и эта улыбка, умиротворенная, удовлетворенная и уверенная, луной освещала пространство вокруг, а сам Мелин словно напитывался от нее силой, не магической, а какой-то совершенно иной, но не менее важной. За ними тенью следовала машина с охраной, однако эта мелочь совершенно не трогала. Если императору так спокойнее, то пусть приставит хоть целый полк». Выданные отцом ключи явно жгли невесте пальцы. Она вертела их в руках и изнывала от желания посмотреть на свою новую квартиру, располагающуюся через стену от апартаментов Меллина. Когда они поднялись на этаж, она с любопытством молодой кошки открыла дверь и вошла внутрь первая, выглянула в окно на небольшую площадь, по которой сновали полуночники, и воскликнула. «Это так странно!» «Десятки людей со своими жизнями, никак не связанными с моей. И всем плевать, что я принцесса». Мелин обнял ее со спины и поцеловал в шею чувствуя, как под тончайшей нежной кожей бурлит радость. Квартиру явно обставляли в торопях. Большая часть предметов мебели до сих пор оставалась в чехлах из мешковины, а на оставленном посреди комнаты столе лежала визитка одного из интерьерных салонов, увитый золотистыми вензелями намек. «Теперь показывай, где живешь ты. Только вдумайся». Ты уезжал отсюда еще обычным холостым парнем, а вернулся помолвленным Лордоном, сверкнула она зелеными глазищами. Предпочитаю думать об этом так. Я уезжал отсюда нервным, и сдерганным и несчастным, а вернулся помолвленным, еще более нервным и сдерганным, подначил он, наблюдая за ее реакцией. Хорошо подумай, прежде чем закончить эту фразу! насмешливо пригрозила она. И ужасно счастливым! весело фыркнул он. А как мы будем ходить из квартиры в квартиру? забеспокоилась невеста. Через общий коридор? Тогда дежурные стражники на лестничной площадке будут знать, где я днюю и ночую». Мэлен загорелся хулиганским энтузиазмом. «А на этот случай у меня есть шикарная идея. Лучше любого пиндельтюра». Он оттеснил Валюшу в кухню. А сам ушел в свою квартиру, некоторое время возился там, накладывая заклинания, а затем зашел к соседям и вернулся уже с группой поддержки. десаром и позёвывающей каирой, одетой в домашние мягкие брюки и мужскую рубашку. Троем они наложили еще несколько заклинаний на стену, разделяющую квартиры, а потом взяли и подорвали ее. Проем в форме арки вспыхнул невыносимо ярким светом. Адесар запустил в воздух маленькие шаровые молнии, быстро собравшие пыли, не давшие ей сесть на мебели. Заклинания помогли скрыть звуки, и никто в здании даже не догадался, что напарники решили провести незаконную перепланировку, пока принцесса хлопала глазами, а Кайра осматривалась. Десар с Мэйленом быстро разобрали проход. «Надеюсь, стена не несущая?» — дрогнувшим голосом проговорила Валюша. «Нет, несущие только внешние стены. А между апартаментами и комнатами просто утепленные и звукоизолирующие», — довольно отозвался Мэйлен. «Гостиная стала похожа на зону боевых действий. Штукатурка растрескалась, а из стены торчали куски кирпича. Но это такие мелочи». Мелин с гордостью указал невесте на пролом в стене. «Вот и проход». «Видишь, как изящно Мэлч интегрировал тебя в свою жизнь», — не удержалась от комментария Кайра и весело подмигнула. «Зато не нужно теперь сомневаться в серьезности его намерений. Он скорее состарится в твоей компании, чем починит то, что раскурочил». «А что, кто-то сомневается в серьезности моих намерений?» — нахмурился Мэллен и с укором посмотрел на невесту. Она лишь неуверенно пожала плечами и шагнула внутрь некогда холостяцкой квартиры. В небольшой гостиной камин шкафы с книгами, В прихожей щит с ножами, карабинами и забухтованными веревками. На проходе к кухне диван стоит девственно чистый. Стены нейтрально-серые, мебель темная, обстановка лаконичная. «А стену лучше вообще снести, больше места будет», — азартно предложил Десар. «А давай», — воодушевился Меллин. «Валюша, идите с Кайрой на кухню, попейте чай, а? Там в холодильном ларе тебя ждет маленький сюрприз». Когда девушки исчезли на кухне, напарники принялись за работу — И даже не заметили, как пролетело время. Сносить стены прекрасное, жизнеутверждающее занятие. А уж когда мылин принес взрывчатку, стало жизненно необходимо попробовать, что эффективнее, она или заклинание. В конце концов, чтобы положить на середину гостиной купленный невестой возмутительно девчачий ковер, эта самая середина должна быть в наличии. Строительный мусор Десар с Мэллином завернули в ненужные чехлы от мебели и перетаскали на мусорку с таким невозмутимым видом, будто аристократы-полуночники по утрам только этим и занимаются. Ближе к полудню совместные апартаменты были практически приведены в порядок. Даже стены подкрашены, припасенные на случай неаккуратного обращения со взрывчаткой краской. Мэллин еще в прошлый раз купил запасом, когда у них с Эрером взорвалось одно зелье и забрызгало кухню и часть гостиной горчично-желтой бурдой. Провожая гостей, пришлось поднапрячься и вспомнить, кто в какую дверь входил, чтобы не нарушить конспирацию. Десар с и поздравили новоселов и отправились спать. Завтра напарников ожидала первая совместная учебная ночь. Меллин демонстративно вышел из апартаментов принцессы вместе с ними, пожелав дежурившим стражникам спокойного дня, а затем через входную дверь вернулся в свою квартиру, где его впервые в жизни ждала любимая женщина. Давай ложиться, зевнула она. Завтра много дел. Формально они еще числились в отпуске. Но императора и полковника Скоуэра такие мелочи интересовали мало, поэтому в ближайшие дни их ожидал интенсив с лучшими преподавателями страны. Места в апартаментах получилось очень много, а спален теперь стало аж четыре штуки. Но они еще пригодятся. Если семья Роделиков решит навестить будущих молодоженов в Кирбенне. не все же ему одному страдать. Пусть Валюша тоже насладится общением с его семейкой. Только не с Яриком. Его теперь надо держать подальше пока невеста убирала со стола и мыло чашки, Мелин искупался. Наконец-то он дома, где все знакомо и привычно. А теперь еще осенено присутствием той, с которой даже в кишащей тараканами пещере становилось весело и уютно. Новые просто ничуть похрустывали свежести на новом матрасе. Мелин утянул свою возлюбленную в постель под новое одеяло и принялся целовать. Мысленно поздравил себя с тем, что отлично справился с обязанностями жениха, и торт пришелся к месту, и заранее купленная корзина ягод, и общее впечатление получилось просто отличным. В тот момент, когда он окончательно разомлел от счастья, раздался стук в дверь. «Мэлч, открой!» — послушался явно нетрезвый женский голос. «Я видела, что ты дома!» Он нервно сглотнул и под тяжелым взглядом невесты признал. «Пожалуй, в жизни во дворце все же есть плюсы. Сейчас, одну секунду». «Ну что ты, не торопись, у тебя же гости!» Ядовито прошипела она. «Может, адресом ошиблюсь?» Предположил он. Адреса ошиблись, а именем нет? Я уже говорил, что ты очень умная и смекалиста! заискивающе спросил Меллин. «Мэлч, открой! Это я! Не унималась незваная гостья. А невеста с каждой секундой выглядела все более взбешенной. От чего-то на ум сразу пришла распыленная на частички дверь и валяющиеся штабелями стражники. Выскользнув из постели, Мэлен накинул халат и отправился к двери, на ходу припоминая все ругательства, которые были ему известны. Но даже в вокабуляре деда не нашлось бы слова, достойно описавшего ситуацию и особенно отношение к ней самого Меллина. Вот когда другие бабы были ему нужны, они и не думали ломиться к нему в двери табунами. А теперь что? Или они каким-то мистическим образом чувствуют, как можно доставить мужику побольше неприятностей? Это и есть хваленая женская интуиция. И кого там дурные драконы принесли? Естественно, Валюша вышла следом за ним. Замерла в дверном проеме спальни, прислушиваясь к разговору. И на ее лице отчетливо читалось то, что каким бы он ни был, Мэлли на нем все равно пожалеет. Вот такая вот эпидерсия.